Глава 14. Как не знать? Терпеть не могу начинать главу с оговорок. Однако сейчас я намерен сделать именно это. Боюсь, что в противном случае аналитический ум, которому нужно понять все немедленно, перенапрягся в мучительной мигрени. Так что все, что я скажу в следующих нескольких абзацах, сказать необходимо иначе книга была бы незавершенной. Если содержание дальнейших страниц будет тебе интересно и понятно, прочти эту главу до конца. Если нет, все равно читай. Чтение главы как не знать откроет для тебя уйму возможностей попрактиковаться в искусстве присутствия. А для меня это возможность еще раз продемонстрировать тот факт, Что безмятежность обеспечивается незнанием. Пусть слова приходят и уходят, не пытайся зацепиться за них. Исследование и незнания завораживающий опыт, проходящий за пределами ума. Воспринимай текст как один длинный Кан, космический анекдот, ибо это и есть космический юмор самым самом лучшем его проявлении. Как говорил мой отец, рота стоять, рюкзаки снять, самое время немного поразвлечься. Наш мысленный образ собственного потенциала, как индивидуального, так и коллективного, бесцветен, одномеренно скучен. И это так даже в том случае, когда мы стремимся спасти мир. Органы чувств дают пищу для ума, а ум управляет органами чувств. Вот так, разворачиваясь во времени, следует наша линейная жизнь, эволюционируя в сторону своего завершения. В сравнении с громадой мироздания мы не более заметны, чем прыщик на у электрона. Мы носим шоры и ходим по струнке, потому что верим своим учителям, как они верили своим. Одна моя приятельница утверждала, что люди на самом деле никогда не меняются. Тогда я спросил, зачем она записалась на мои занятия. Она ответила, что хочет, чтобы в жизни ее стало больше безмятежности. «К чему стараться, — заметил я, — если люди все равно не меняются?» Человек это загадка, своего рода неразрешимая циклическая головоломка. Мы знаем, что можем, но верим, что не можем. Внутри нас живут соперничающие взгляды, и они тянут нас каждый в свою сторону. С одной стороны, нам свойственно врожденное стремление к экспансии, росту, развитию и завершению. А с другой мы видим, что на протяжении многих поколений эволюции людям так и не удалось оставить позади некоторые самые примитивные животные модели поведения. Мы не думаем, что это возможно, поскольку до сих пор не удавалось. С тяжким вздохом откуда-то из глубочайшей глубины нашего существа доносится вопрос «Неужели это все, что у нас есть?» «Конечно, нет». Это всего лишь то, что мы обрели до сих пор. На нас надеты шоры. Если ты смотришь только строго перед собой, то двигаться будешь только строго вперед, и даже не узнаешь о том, что есть по сторонам. Снять шоры очень просто, но это редко бывает легко. Для этого нужна решимость, отвага и энергия. Снять шоры это очень естественно и в то же время необычно. Это противоречит нашим внешним навыкам, хотя полностью согласуется с внутренним потоком. Поначалу попытки раскрыться для более полной реализации своего потенциала сопряжены со смятением и даже некоторой тревогой. Однако если проявлять немного терпения, шоры упадут к нашим ногам, и скоро мы о них забудем. Когда мир засияет для нас в полную силу. Многие из нас представляют себе собственную жизнь как линию, начертанную на песке. Там, где мы коснулись песка кончиком палки – рождение. Сама линия – это наш жизненный опыт. А то место, где мы оторвали палку от песка – смерть. Одни говорят, что тут все и заканчивается. Другие утверждают, что вслед за этим душа навечно поселяется на небесах. А третьи верят, что душа снова возвращается в мир, чтобы начертить еще одну линию. В контексте нашего сегодняшнего разговора не имеет значения, каких именно взглядов придерживаешься ты. Мы сосредоточимся на линии жизни от того места, где палка коснулась песка, до места, где мы ее оторвали. Линейная жизнь ограничена жизнью у живых мертвецов. Есть и другая модель для описания жизни, и она более уместна в эпоху квантовой механики. Я называю ее моделью CD. Модель CD заключается в следующем. Вместо прямой линии судьба человека описывает концентрические круги, наподобие дорожек компакт-диска, на котором записаны песни нашей жизни. Дорожка записи представляет жизнь. И если ты веришь в реинкарнацию, то каждая песня на CD представляет одно из ряда жизней. И опять-таки это не имеет практического значения, поскольку спиральное закручивание нашей жизненной линии в случае одной жизни влечет за собой точно такой же результат, как и в случае многих. Ты можешь представить себе, что разные песни – это не прошлое и будущее жизни, а воспоминания и надежды. По существу от этого ничего не меняется. Если ты находишься на середине сиди, Можешь считать, что ты посередине одной жизни или посередине цикла из десяти тысячей жизней. Самое главное, что из своего текущего положения ты можешь мгновенно перескочить к переживанию будущего или прошлого. Предположим, под воздействием некой внешней силы, например, из-за удара по проигрывателю, лазерный луч перескочил на другую композицию. Если он перескочил в одну сторону, ты оказался в прошлом, если в другую, в будущем. Давай несколько расширим эту модель, включив в нее не отдельную жизнь, а все мироздание. Так сказать, добавим сюда еще и видеоинформацию, и назовем это DVD моделью. Теперь скачок между дорожками можно уподобить перемещению в другую часть Вселенной это словно червоточина в нашем сознании, позволяющая заглянуть в другие миры, тем самым делая их частью нашего мира. Фактически так мы отходим от нашей прочерченной на песке индивидуальной жизни и смотрим на жизнь в целом с высоты птичьего полета. Вселенная нелинейна, а это подводит нас к интересной идее. Проигрывая DVD-диск, Мы можем наслаждаться звуком и изображением, потому что на этом диске хранятся плененные электромагнитные импульсы. Пробегая по сохраненным импульсам, лазерный луч пересылает информацию на считывающее устройство, и мы видим образы в том виде, в каком они были записаны много лет назад. Эти электромагнитные импульсы представляют собой застывшие во времени мысли и действия, Место и событие. Один единственный пучок импульсов может содержать в себе всю жизнь человека, зафиксированную на соответствующем участке диска. И когда луч пробегает по этому участку, импульсы обретают жизнь на нашем телеэкране. После того, как луч оставит участок позади, все эти импульсы снова станут всего лишь дремлющим семенем изображений и звуков. В реальности лазер скорее похож на электромагнитную линзу. Она движется достаточно близко к нам, чтобы мы могли видеть формы, узнавать уникальные энергетические структуры. Помни, что всё в мире представляет собой энергию, застывшую в материальных формах. Автомобиль, звезда и твой лучший друг – всего лишь узнаваемые структуры из застывшей энергии. Мы начали с одномерной линии на Земле, представляющей нашу жизнь. Хотя линия жизни одномерна, но она проживается в четырехмерном пространстве времени. Так в чем же проблема, спросишь ты? Проблема в пространстве и времени. Мы все еще верим, что человек обязан жить в пространстве и времени. Ведь так живут все и всегда. Если не считать крайне немногочисленных индивидуумов в каждом поколении, мы фактически принимаем учение людей, ограниченных временем и пространством, и отвергаем парадигму тех немногих, кому удалось избежать этих цепей. И естественно имеется в виду великие и просветленные: Христос, Будда, Шанкара, Эйнштейн, Сократ и – А также менее знаменитые метеоры, которые безмолвно прочерчивают вспышками света по ночное небо, пока все человечество спит. DVD-модель дает нам некоторые идеи относительно того, как можно расширить своё видение за пределы пространства времени. Ключ к пониманию DVD-модели не в структуре самого диска, но в устройстве считывающего лазера. Сам DVD-диск содержит застывшую энергию или информацию. Она остается неизменной. Но когда на информационный пакет падает лазерный луч, он на миг озаряет и высвобождает эту информацию, чтобы тут же двинуться дальше. Именно это мгновенное прикосновение луча порождает ощущение времени. У DVD-фильма, составляющего нашу жизнь, Есть начало и конец. Лазерный луч исправно бежит по спиральной дорожке, пробуждая нашу Вселенную по одной мысли за раз. Если лазер дернется в сторону, ты сможешь увидеть конец фильма прежде чем середину. Но это нежелательно, поскольку нарушает наше представление о хронологическом порядке. Начало, середина, конец. Вот как все должно быть. Дискуссия окончена. Начало, середина, конец. Совсем как линия на песке. Я уже чувствую, как кто-то из читателей нетерпеливо перебивает меня. Ну и правильно, кому хочется раньше времени видеть окончание фильма. Это нелепо. Согласен. Пока я ограничен рамками времени и пространства, знать конец раньше времени неинтересно. Я возвращаю бракованный DVD-продавцу ворча, только время за я потратил. Я не получил, чего хотел. Эпизод с испорченным фильмом огорчил меня, как порой огорчает жизнь, когда при движении через время я не вижу порядка. Нет ощущения ритма, нет ощущения контроля. И тут я осознаю, что ощущение дискомфорта вызвано, собственно, Ожиданием порядка, а не самим беспорядком. Один из самых прекрасных и вдохновляющих фильмов, который мне доводилось видеть на DVD, не имеет сюжета, и в нем нет явного порядка. Фильм называется «Барака», и он состоит из серии неигровых эпизодов образов, отснятых в разных уголках мира. Люди и места мелькают перед нами без очевидной логической последовательности и без комментариев. Именно так нам не говорят ни слова. К концу фильма я ощутил такую глубокую и сострадательную связь со всем миром, какую не пробуждал во мне ни один фильм, имеющий четко обозначенное начало, середину и финал. Я много раз смотрел «Бараку с друзьями», И все они реагировали точно так же. Они испытали ощущение расширения сознания и изумления, которые невозможно описать словами. Но всем с детства вдолбили в голову, что линейное мышление, как линейная жизнь, это надежный путь к преодолению проблем и обретению безмятежности. И несмотря на то, что из жизнеописания величайших философов и ученых нам известно об их нелинейном многомерном мышлении, мы упрямо не желаем отказываться от мысли, что подход к жизни, подразумевающий начало, середину, конец, является единственным путем к успеху и чувству завершенности. Именно эта упрямая решимость пройти все по порядку от начала до конца, пробиваясь сквозь любые препятствия, и заставляет нас смаковать все оттенки вкуса страданий доступное нам в пространстве времени. Возможно, нам нужно полностью отмести логику и аналитическое мышление. Отнюдь. Вне всяких сомнений способность глубоко обдумывать вещи – могучий инструмент. Нет нужды его отвергать. Нужно только отказаться от идеи, что это единственный путь в жизни. Если ты сомневаешься – Тогда оглянись и обозри все эти великие знания, накопленные человечеством. А теперь посмотри, насколько близко эти знания подвели нас к гибели. Линейное мышление, созданное разумом, уже не подконтрольно нам. Зубело пользуется скульптором. Ты можешь сказать, что дорожка на DVD – это не что иное, как та же прямая линия только загнутые по спирали. И будешь прав. И даже когда лазерный луч перескакивает в прошлое или будущее, он тоже движется по прямой. Так о чем же мы тут толкуем? Когда луч перескакивает из прошлого в будущее и обратно, он просто изменяет последовательность событий во времени. Он не исключает само время. По существу, скачащий лазер просто разрушает мышление типа начало середина конец и замещает его мышлением типа поживем увидим. А такое мышление тоже напрямую связано с временем. Разобравшись в устройстве проигрывателя, ты обнаружишь, что сама лазерная головка практически не движется. Вращается DVD а лазерная головка неподвижно ждет набегающие на нее информационные пакеты. И это важный момент. Лазер неподвижен, а информация движется. А может быть и мы похожи на лазерную головку? У нас есть ощущение, что мы движемся по жизни. Но так ли это? Действительно ли наши тела переносят сознание с места на место? В тех случаях, когда мы воображаем что-то или вспоминаем или видим сон, совершенно очевидно, что это не так. Возможно ли, что и во всех других случаях эго, следуя своей потребности контролировать среду, просто создает иллюзию того, что мы движемся в мир для исследования и завоеваний? Возможно ли, что на самом деле мир наплывает на нас? Согласно DVD-модели, дела обстоят именно так. Со стороны кажется, что у себя дома мы движемся из комнаты в комнату. Мы движемся от человека к человеку день за днем, год за годом. Мы движемся с детства в зрелость, а затем в старость. И все это время мы являемся точкой фокусировки, тогда как весь остальной мир материализуется – а затем уходит в память. В следующий раз, когда будешь ехать по шоссе, представь себе, что ты и твоя машина неподвижны, а пейзаж мчится навстречу. Это простое и приятное упражнение помогает переключить свою точку зрения с активного режима на пассивный. Мы уподобляемся лазерному лучу, а наш мир – девяти. По мере того, как мир проносится мимо, мы освещаем его лучом нашего сознания. Чего наше сознание не обнаруживает, того на деле и не существует. Наше сознание пребывает там, где мы. Локализованное оно ждет, что появится перед ним следующий момент. В этом смысле у нас одномерный взгляд на мир. На нас надеты шоры. Вокруг существует целый космос, а мы воспринимаем лишь бесконечно малую его часть. В этом таится проблема. И модель линии на песке и DVD-модель подразумевает, что наше сознание ограничено узкой линией в пространстве и времени. Фактически, что ты видишь, то и имеешь. Существует ли завершенный способ видения? Такой способ восприятия, который открывал бы наше сознание для всей полноты мироздания. Многие утверждали, что существует. Вы в числе Христос. Он учил. замечай, что является твоему взгляду, и тогда тебе также откроется все скрытое. Ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным. Христос совершенно четко указывает на альтернативный способ осознания, который обеспечивается нам лазерным лучом восприятия, проникающим во все скрытое. Но что это за способ? Как он работает? DVD это плоский диск. Он производит двухмерные образы. А что если бы мы сумели сделать широобразный DVD, производящий трехмерные изображения? Это были бы голограммы. Голограмма – это трехмерное изображение, создаваемое при помощи лазера. Три пространственных измерения – длина, ширина и высота плюс время – составляют то, что Эйнштейн называл пространством-временем. Пространство-время – это место, где мы живем, Место, где мы передвигаемся и манипулируем вещами. Наши умы думают и чувствуют в пространстве времени. Наши мысли и чувства, яркие и сильные, свободно плавают в реке времени. И это и есть жизнь. А какой еще она могла бы быть? Я серьезно, какой еще она могла бы быть? Вместо плоского диска с данными или информацией на поверхности мы могли бы иметь наполненную информацией сферу. И информация была бы голографической. Это означает, что каждый фрагмент информации был бы соединен со всеми остальными фрагментами. Вернее, каждый пакет содержал бы одну и ту же информацию, но в разных формах. А если быть совсем точным, то информация везде была бы совершенно идентичной до тех пор, пока на ней не сосредоточился лазерный луч нашего сознания. Только тогда информация проявлялась бы и интерпретировалась таким образом, чтобы оптимально соответствовать нашим потребностям. А задачен? Слушай дальше. Когда понимаешь технологию изготовления калограмм, то понять такой калографический взгляд на вещи – даже проще, чем наш общепринятый линейный. В нашем привычном мире все пакеты информации предстают в виде отдельных форм. Стол, шоколадная дрожжи, лист фикуса. Они никак не связаны друг с другом, кроме как через твое взаимодействие с ними. Когда ты сидишь на своем любимом стуле под старым фикусом и ешь шоколадное дрожжи, Эти, в общем-то, совершенно не связанные друг с другом объекты образуют некое единство. Стоит тебе покинуть комнату, и общность между ними снова исчезает. Их взаимосвязь определялась тобой, твоими потребностями. С голограммой совсем другое дело. Самое интересное в голограмме то, что каждый пакет информации содержит в себе все данные, обо всех других ее информационных пакетах. Если ты разрежешь надвое фотографию своего несравненного шнауцера по имени Джинджер, то на каждой половинке снимка окажется по пол шнауцера. Но если ты разделишь надвое голограмму с изображением Джинджера, то оба кусочка будут содержать в себе по изображению целого шнауцера, только меньшего размера. Такой метод размножения домашних животных позволяет не только сэкономить на услугах чистопородного кабеля, но также исключает отбраковку в помять. На двухмерном изображении информация локализована и подвержена разделению и фрагментации. Целостность калографического изображения нарушить невозможно, насколько бы частей ты не делил носитель. То же самое можно сказать и о нашей жизни, как она отображена на носителе сознания. Скованное цепями пространства-времени двухмерное сознание подвержено разделению и фрагментации. Фактически это вполне можно сказать о нашей жизни. Голографическое же сознание всегда остается целостным. Голографическое сознание – это именно то, что нам нужно. Возможно, ты задаешься вопросом «Откуда у меня эти экстравагантные идеи?» Что ж, давай разбираться. В 1982 году физик Аспект обнаружил, что субатомные частицы, например электроны, взаимодействуют друг с другом на огромных расстояниях в миллионы световых лет. Но по-настоящему удивительно то, что взаимодействие осуществляется мгновенно даже если частица находится на противоположных концах Вселенной. Между тем, Эйнштейн в свое время продемонстрировал, что взаимодействие на сверхсветовых скоростях невозможно. Как же это получается? Дэвид Бом предположил, что эти взаимодействующие субатомные частицы на самом деле являются не отдельными объектами, но разными проявлениями более тонкой системы, состоящей из из энергии разума. Различными объектами они являются лишь в нашем восприятии. В качестве иллюстрации он привел следующий образ. Представь себе, что в соседней комнате находится аквариум с одной рыбкой. Тебе не говорят, сколько рыбок в аквариуме, но кто-то установил две видеокамеры, чтобы ты мог видеть то, что происходит внутри него. Одна камера расположена напротив передней стенки аквариума, а вторая напротив боковой. Глядя на свои мониторы, ты думаешь, что видишь двух рыб, а не одну. Тебе так кажется потому, что одну рыбку ты видишь спереди, а другую сбоку. Однако вскоре ты обнаруживаешь, что две рыбки движутся синхронно. Они одновременно опускаются на дно и взмывают к поверхности. А когда одна рыбка поворачивается к тебе передом, другая тут же поворачивается боком. И ты приходишь к выводу, что рыбы каким-то образом общаются, взаимодействуя друг с другом. Бом предположил, что в случае мгновенного взаимодействия элементарных частиц мы наблюдаем одну и ту же частицу под разными углами. Если бы Вселенная была по своей природе линейной Вселенной, то это было бы невозможно из-за ограничений, которыми скован единичный наблюдатель – во времени пространстве. Такого наблюдателя ограничивает узкое, как лазерный луч, сознания. Если же Вселенная подобна голограмме, тогда такого типа наблюдения возможно, как и многое-многое другое. А рискуя заставить доктора Бома перевернуться в гробу, я позволю себе развить аналогию с аквариумом, чтобы рассмотреть еще один очень важный момент. Давай установим еще одну камеру над аквариумом. Вернее даже не камеру, а сонар. Ты видишь пляску звуковых волн на своем мониторе, но не знаешь, что они отображают эхо, отражающееся от рыбки. У тебя возникает предположение, что третья камера сломалась, и ее работе мешают какие-то электростатические помехи. Вот такая ситуация. Поставили камеру под другим углом. Пустили звуковые волны вместо видео, и ты озадачен. На твой взгляд, изображение на третьем мониторе не имеет ничего общего с рыбой. Теперь добавим рентгеновскую инфракрасную камеру под другими углами, и ты всплеснешь руками в полной растерянности. Развеселый учёный в застирном лабораторном халате, попивающий кофе в уголке, утверждает, что у тебя есть только одна рыбка. И все камеры дают тебе одну и ту же информацию, просто под разными углами и по-разному отфильтрована. Ах, вот как восклицаешь ты, после чего в комнату убегает второй ученый и пытается оторвать твои пальцы от горла первого ученого. Все полученные тобой данные были о рыбе. Информация приходила к тебе разными путями, но вся она касалась одной единственной рыбы. Твое линейное сознание разделило данные на отдельные пакеты. Когда ученый объяснил, как на самом деле обстоит дело, разрозненные части коловоломки встали на свои места. И в нашей повседневной жизни разные объекты, и люди, и идеи, и время, и пространство, все они кажутся нам отдельными друг от друга, как взаимодействующие на огромном расстоянии электроны или рыбки на мониторах. Но это не так. Твоя жизнь – голограмма. Внутри тебя содержатся все миры Вселенной. Позволь пояснить. Вращаясь, DVD подставляет Лазеру все новые пакеты информации для прочтения. Мы уже говорили, что Лазер символизирует наше индивидуальное сознание. И еще мы отмечали, что нам кажется – будто это мы движемся через жизнь. Это ощущение движения через время возникает потому, что наше сознание подобно лазеру. Оно сосредоточено строго на том, что находится перед нами. Стремительное движение информации через наше сознание порождает иллюзию времени. Но на самом деле времени и пространства не существует. Давай переместим тебя в другую комнату. На этот раз абсолютно темно. Но у тебя есть фонарик. Ты его включаешь и осматриваешь обстановку. Первое, что ты видишь, это синяя китайская ваза. Потом луч выхватывает из темноты книгу, затем картину, подсохший бутерброд с ореховым маслом и повидлом. Рядом дистанционный пульт от телевизора. Предположим, этот процесс занял минуту. И тут луч твоего фонарика нащупывает меня. После того, как ты переводишь дыхание, я спрашиваю, что ты только что делал и сколько времени у тебя ушло на это. Ты рассказываешь, что вначале увидел вазу, потом книгу, потом картинку и, наконец, бутерброд рядом с пультом. Твое сознание шарило по комнате, следуя за лучом. В течение одной минуты. Когда фонарик осветил бутерброд, ты не думала о книге. Стояла ли книга по-прежнему на полке? Откуда ты знаешь? С практической точки зрения, как только твое сознание отвлеклось от книги, она перестала существовать. боюсь об заклад, ты никак не ожидала, что вопрос о падающем дереве снова поднимет свою уродливую голову на страницах этой книги, верно? Твое линейное сознание отказывается от одного объекта ради другого. А голографическое сознание воспринимает сущность всего одновременно. Это и есть чистое осознание. В нашей аналогии голографическое сознание можно уподобить свету лампы под потолком. Стоит ее включить, и она светит всю комнату сразу. Чистое сознание и есть этот взгляд. Ваза и книга и картина и бутерброд проявляются в одном месте в комнате одновременно. И не только эти предметы. Даже если ты сосредоточишься на каком-то одном объекте, твоему взгляду будут доступны и все остальные предметы. Тебе не нужно переводить луч своего сознания фонарика от вещи к вещи. Ты фактически пользуешься сфокусированным сознанием в поле общего сознания. В результате ты пребываешь всюду одновременно. Включив свет, ты выключил время и пространство. А теперь давай заменим комнату на весь космос. Все вещи в мироздании, звездная пыль и антиматерия, и божьи коровки, и сладкие грезы – Все заключено в этом космическом яйце, в нашем голографическом DVD. А вокруг – ничто. И это ничто не пусто. Ничто содержит в себе строительный материал для неисчислимых вещей, которые могут заполнить наше космическое яйцо. Но этот материал еще не обрел форму. Бом называет это ничто подразумеваемым порядком. Первые два стиха книги Бытия гласят: в начале мир был безформенный пуст, и тьма была над бездной. ничего слышны также в первой строке у Упанишады: в начале мира не было. Затем ничто превращается в нечто. В книге Бытия сказано: и дух Божий носился над водой, и сказал Бог. Да будет свет, и стал свет. А вот что говорит дальше Тайтирио Панишада: из несуществования произошло существование. Из себя существование сотворило истинное я. Потому оно и называется самосотворенным. Истинное я, твое истинное я, произошло от ничто. Истинное «я» есть то же самое, что и ничто, но все же несколько от него отличается. Мы еще поговорим об этом чуть позже. Возникает ли нечто из ничего, когда ты пишешь картину или строишь во дворе шалашек для детей? И да, и нет. Нет, потому что ты создаешь одни вещи из других вещей. Чтобы что-то сделать, ты подбираешь материалы, и мобилизуешь свои мысли. хлоп шлеп и из камка получилась пепельница. Но откуда пришли все эти материалы и мысли? Конечно, их породило ничто. Ты уже убедился в этом, выполняя упражнения по остановке мышления. Как гласит Тайтирия Упанишада, «Воистину самосотворенная есть сущность мироздания». Почему ничто вдруг решило казаться чем-то, объектами и явлениями феноменального мира? Потому что обладает такой возможностью. Если бы ничто могло явиться чем-то, но не сделало бы этого, то оно не реализовало бы свой потенциал. Ничто привносит совершенно новый смысл в лозунг «Будь всем, чем можешь быть». Оно бы не обрело завершенности. Оно осталось бы отчасти пустым, а мы уже знаем, что ничто не пусто. С другой стороны, если бы оно действительно стало чем-то, то перестало бы быть ничем. Довольно затруднительное положение для ничего. Как оно может стать чем-то и при этом оставаться пустым? Или как оно может ничем не быть и при этом избежать пустоты? И так как же ничто избежало забвения и пустоты, и при этом не стало чем-то. Оно кажется чем-то, чем не является. Вот так этот великий фокусник пускает нам пыль в глаза на протяжении многих и многих тысячелетий. Лишь немногие сумели разоблачить эту иллюзию. А все остальные принимают фокус за чистую монету. Он в полной мере прошел испытание временем. «Итак, у нас есть ничто, кажущееся всем. А это означает, что ничто не отделено от того, что оно создало. Все есть ничто, включая тебя. Другое твое имя самосотворенное или просто истинное «я». Если ты истинный «я», Тогда ты – сущность мироздания, ты во всем. А почему это может быть важно? Потому что, познав себя, свое истинное «я», ты сможешь познать все, что угодно. И тогда ты познаешь ничто и тем самым обретешь незнание. Не загорелся ли только что свет в твоей темной комнате? Когда ты познал себя, своей истинное «я», страх перед неизвестным невозможен. Или, как сказано в тайтире о Панишаде, воистину эта сущность дарует безмятежность. И здесь к нам приходит осознание, что творение никогда не происходило. А вот это, скажешь ты, одно из самых нелепых утверждений, какие я когда-либо слышал. И это действительно непостижимо. Однако, если ты отказываешься признавать, что существуют пределы для разума, тогда давай попытаемся разобраться во всем этом. Что нам терять, кроме, может быть, пары заблуждений и сопутствующих им страхов? Выше я говорил, что нашу Вселенную, голографический DVD, окружает ничто. И в то же самое время а точнее в то же самое, вне времени. Безграничное ничто пронизывает и поддерживает ее. Мысли обязаны отображать движение. Поэтому мы думаем о творении как о событии, которое случилось некогда и продолжается до сих пор. На самом же деле творение никогда не происходило. Оно просто есть. Творение не начинается и не заканчивается. Начало и конец иллюзия, созданная мастером заблуждений. Наше ограниченное лазерное сознание сосредоточено лишь на одном участке Вселенной, и тем самым оно создает иллюзию времени. Творение не совершилось из ничего, оно и есть ничто. Оно всегда было тем, чем является, кажущейся волной истинного «я», На поверхности океана не я. Но волна не движется. Если бы она двигалась, это было бы проявлением времени. Однако движение волны – это такая же иллюзия, как и ее форма. Движение автомобиля, проезжающего мимо тебя, это на самом деле бесконечное количество машин, существующих на разных стадиях завершения как кино представляет собой ряд отдельных неподвижных картинок, представляющих различные фрагменты сюжета. Каждая картинка завершена сама по себе, и в то же время она является частью сюжета. Каждый сюжет завершен, и в то же время является частью некой большей истории. Окончательная история заключается в том, что нет никакой истории, помимо той, который создается стремительным движением нашего ограниченного лазерного сознания. Нам кажется, что едет машина, тогда как в действительности это наше линейное сознание быстро мчится от одного кадра с машиной к другому. Малая иллюзия состоит в том, что движется машина. Высшая иллюзия состоит в том, что движется наше сознание. На самом же деле ничто не движется. Когда наше ограниченное индивидуальное сознание расширяется до предела, как будто в комнате включили свет, оно постигает все одновременно, без движения. Разлом, созданный временем и пространством, срастается. Оказывается, что мнимые осколки эколографического зеркала всегда составляли единство. Если ничто никогда не создавалось и никогда не будет разрушено, то как может существовать движение? Когда Дух Божий носился над водою, в действительности никакого движения не было. Было лишь кажущееся движение. Помни, Дух Божий вездесущ, а следовательно, недвижим. Куда может направиться Бог, где его бы ныне не было. Библия, как и все священные тексты, представляет собой Писание, отрисованное тем, кто не знает Бога в полной мере. Те из нас, кто не знают Бога, по определению не осознают это нерожденное, бессмертное, недвижимое присутствие. Слова Библии, Корана и Пхаквадгиты подобны доскам в настире моста. Мост нужен за тем, чтобы пронести тебя надборными водами к Богу. Однако словесный мост способен перевести обычное сознание лишь до определенного места. А дальше идет провал, та самая брешь, откуда приходят все мысли. И своем тебе придется оставить перед этим провалом. Последняя доска стеле интуиция. Ты отталкиваешься от нее, чтобы совершить свой последний, наивысший прыжок в ничто. Если твоем противится сама идея о безвременной, недвижимой иллюзии мироздания, значит, он исправно выполняет свою работу. Если же ты выйдешь из-под контроля своего ума, то познаешь истинность ничто. Возможно, вначале ты узришь лишь проблеск познания, и точно же на тебя набросится арты мысли убийц, чтобы предотвратить постижение. Однако это знание всегда здесь, и оно будет расти. На этом этапе я советую тебе слушать дальше, пребывая при этом в своем истинном я. Выполняя предложенные в этой книге упражнения. И будь со своим истинным «я», своим «я». Логика и анализ и интуиция – все они порождения истинного «я». Поэтому они неизбежно сосредоточатся вокруг твоего опыта единения с истинным «я». Так железная стружка притягивается к магниту до тех пор, пока и сам этот опыт не уйдет прочь, оставив после себя лишь ничто. Знание ⁇ результат накопления данных ради углубления нашего понимания мира. Понимание и опыт ⁇ две ноги знания. Если мы хотим двигаться вперед, нам нужны обе ноги. При ходьбе одна нога поддерживает тело, а вторая переносится вперед. Затем эта вторая поддерживает тело, чтобы могла перенестись вперед первая. Когда понимание и опыт скоординированы во времени и действуют сбалансированно, мы продвигаемся вперед. Приобретение знаний также можно представить как возведение крепкой кирпичной стены. Кирпичи – это понимание, а цемент – опыт. Если ты построишь стену из одних только кирпичей, она будет иметь строгую форму, но ей будет недоставать прочности. Она не выдержит напора ураганного ветра. С другой стороны, если ты построишь стену только из цементного раствора, она будет прочной, но бесформенной. Ей будет недоставать структуры. Если же строить стену из кирпичей, скрепляя их между собой цементом, получится строгая структура, обладающая большой прочностью. Знание относительно. Оно изменяется со временем и с обстоятельствами. Если нам кажется, будто мы что-то знаем, потому что можем навесить на это явление ярлык, или потому что понимаем, как оно действует, значит, мы себя дурачим. Знание всегда неполно. Решая, будто знаешь что-то, ты тем самым демонстрируешь невежество о целом. И точно же к тебе начинают прибывать проблемы с полными чемоданами фактов, мнений и планов. Ибо, как мы уже знаем, в действительности ничего не существует. Когда ты ошибочно думаешь, будто вещь представляет собой что-то, а не ничто, то тем самым убеждаешь себя, будто держишь в руках решенную головоломку, тогда как у тебя есть только крохотный фрагмент. Как сказал Нис Аркадата, человек необычайной проницательности один из святых двадцатого века, «Все знание от невежества». Он знал, что поиск безмятежности через накопление знаний ведет лишь к усугублению страданий. Приходилось ли тебе общаться с ребенком, чей интеллект пробуждается, и он постоянно спрашивает «почему?» Что бы ты ни ответил, Он просто снова спрашивает «почему?». И довольно скоро у тебя заканчиваются ответы. Возможно, ты думаешь, что какой-нибудь ученый или поэт сумел бы ответить на все эти «почему?». Однако я должен с сожалением констатировать, что и у них нет всех ответов. Что бы мы там ни думали о себе, но у нас никогда не будет всех ответов на все «почему?». Этого просто никогда не будет. Оно, очевидно, существует прямая связь между тем, сколько данных мы накапливаем, и тем, насколько опасными становимся. Никогда прежде у нас не было больше знаний, и никогда мы не оказывались ближе к самоуничтожению. Знание корм для эго, жаждущего власти над миром. Сколько себя помню, я слышу от разных людей слова «Чем больше ты знаешь, тем больше видишь того, чего не знаешь». В этих словах отражено легкое разочарование, которое испытываем мы все, когда пытаемся контролировать свой мир, приобретая больше знаний. Однако обнаруживаем, что это не приносит нам безмятежность. Есть знание и есть познание. Давай несколько переделаем приведенное выше высказывание и посмотрим, что получится. Чем больше ты знаешь, тем больше видишь вокруг непознанного. А теперь давай разберемся, что мы сделали. Интеллект обладает способностью обучаться при помощи рассудка, при помощи способности к пониманию. Поэтому интеллект ограничен временем-пространством. Познание с большой буквы есть постижение божественного состояния, единство в разнообразии. Это познание происходит, когда ты выглядываешься глубоко в звездное небо и ощущаешь тайну, и познаешь, то, чего никогда не сможешь понять. Но это нормально, потому что в этот момент У тебя и нет потребности в понимании. Попытки объяснить свои чувства при помощи интеллекта только разрушат очарование момента, а понять все равно не удастся. Переходом от знания к познанию служит внутри мысли. Это первый взмах тончайших крыльев истинного явуми. Поначалу ощущаемое как легкое побуждение откуда-то из-за пределов обыденного сознания, познание ласково питает, ведет и защищает нас. Это то, что мы называем интуицией. Интуиция ⁇ есть тонкое проявление истинного Я, отраженного в уме. Интуиция ⁇ есть познание, осуществляемое прежде анализа и логики, а также за их пределами. При этом она обогащает и поддерживает анализ и логику. Интуиция – это познание о том, что ничто управляет всем. Это состояние, когда ты познаешь, но не знаешь, откуда пришло познание. Истинный «я» есть Дух Божий, озиравший на первозданные воды. Фактически, истинный «я» не существует – пока не узрит что-то от себя отличное. Истинное «я» определяется тем, что оно видит. Нет истинного «я», нет видения и видеть нечего. Все рыбы в первозданных водах были аквариумной рыбкой Бома, наблюдаемой с разных точек зрения. Истинный «я» не может существовать без рыбки поэтому оно одновременно безгранично и ограничено. Познание не нуждается в доказательствах, оно является отражением того, что есть, а это за пределами досекаемости интеллекта. Люди, уверенные в собственном знании, жестко определяют свою позицию и тем самым ограничивают имеющиеся у них возможности выбора. Они запрягают повозку впереди лошади. Осознав отражение ничто в уме, мы передаем борозды правления в руки организующей силы Вселенной. И тогда наше ограниченное знание обретает абсолютную организующую силу с безграничными возможностями. А это очень хорошо. Ограниченное знание все еще необходимо для маневрирования в повседневном мире. Однако источник страдания устранен, как щепка из глаза. Представь себе тяжелую каплю, висящую на кончике листка в предрассветном сумраке. С первыми утренними лучами росинка озаряется чистым светом, как будто изнутри. Если вглядеться, ты увидишь внутри этой мерцающей бусинки Ясное, но искаженное отражение мира. Это голограмма, образ окружающей Вселенной, который невозможно разделить на фрагменты. До восхода Солнца этот образ безмолвно и неподвижно скрывается во тьме. Когда сознание истинного «я» озаряет ум, как солнечный луч падает на росинку, Росинка познает, что мир – всего лишь отражение себя самого. Если ум не озарен осознанием истинного «я», он ошибочно принимает скрывающееся в его темных глубинах отражения за реальность. Знание не может породить познание. Но познание – есть источник всего знания. Сократ понимал силу познания. Когда он говорил «познай себя», свое истинное «я», он знал, что понимание истинного «я» невозможно. Те из нас, кто пытались познать себя через понимание и опыт, только усугубили свое смятение и разочарование. Познание истинного «я» традиционно сводилось к практике знакомства со своим «я». Если мы упорно собираем знания об истинном «я» в попытках понять его, Мы терпим полный крах на этом пути. Вспомни Арджуну. Лишь когда мы сдаемся в нашем сознании, подобно лучам рассвета пробуждается познание. Когда мы отказываемся от попыток обрести знание о своем истинном «я» и просто становимся истинным «я», многие годы борьбы растворяются в изумительно глубокой безмятежности. Это первое и универсальное проявление ничто. Но познание не конец истории. Когда истинный Я осознает себя, это познание. Когда истинный Я уходит прочь, остается лишь чистое осознание, не знание. Истинный Я существует лишь тогда, когда есть что-то, Что можно свидетельствовать. Это игра, в которую ничто играет само с собой. Безмолный океан ничто производит видимость волны. Поскольку ничто содержит в себе все и ничто осознает, оно осознает эту волну. Когда ничто осознает волну, у нас появляется уже две вещи осознание и волна. Осознание волны есть индивидуальное проявление ничто, которое мы называем истинным «я». Оно зависимо от волны. Когда волна снова сольется с океаном ничто, которое является свидетелем волны, истинный «я» утратит индивидуальный смысл бытия и снова растворится в чистом осознании. Таким образом, с рождением волны – Рождается также индивидуальное «я» осознание. Рождается волна, рождается истинное «я». Волна возвращается в океан чистого осознания, и «я» растворяется в нем. Познающие приходят и уходят с познаваемым. Однако не позволь себе одурачить. Ничто осознает. Истинное «я» состоит из ничего и осознает. Волна состоит из ничего и тоже осознает. Чистое осознание ⁇ есть осознание ничего. Я-сознание ⁇ это когда истинное Я осознает свое собственное существование и говорит ⁇ Я есть ⁇ Когда истинное Я осознает волну, оно говорит ⁇ Я есть сущность, осознающая волну ⁇ Когда истинное «я» утрачивает осознание себя, все, что у него остается, это осознание волны. Это обыденное сознание. Когда истинное «я» сохраняет осознание собственного существования, это познание. Когда волна, а вместе с ней истинное «я», снова сливается с ничто, это незнание. Очевидно, что сержант Шульц из снятого в шестидесятые годы комедийного сериала «Герои Хогана» был посвящен в эту вселенскую тайну абсолютной безмятежности и в полной мере владел силой незнания. Почти в каждом эпизоде этот просветленный тюремный охранник твердил мантру высокого незнания. «Я ничего не знаю, ничего!» «Какой вдохновляющий пример для всех нас!» Все это упражнение по созданию волны и истинного «я», которое эту волну наблюдает, – игра. Создание истинного «я» всего лишь иллюзия, как и все остальное мироздание. Помни, что волна, ничто и ничто, просто есть. Когда истинный «я» вспоминает себя, оно вспоминает, что представляет собой ничто. Это очень важное понимание. Следующим шагом в игре является осознание, что волна тоже ничто. Волна не объект, находящийся где-то там и доступный наблюдению со стороны истинного «я». Волна не «что», также является истинным «я». Так что мы имеем истинное «я», наблюдающее себя же. Или же в частном случае – человеческая истина я наблюдающая и я объекта. На этом этапе уже нет разделения между наблюдателем и объектом. Однако впереди еще остается последний этап постижения. Он реализуется, когда истинная я видит, что не только оно само и наблюдаемый объект суть ничто, но разделяющие окружающие их пространство тоже ничто. Ничто есть всё. Наивысшее постижение состоит в том, что они, истинная «я» и волна, никогда не покидали океан «ничто». И это была лишь иллюзия, икра. Ничто забавляется, создавая иллюзии. Это сродни мышлению. Мысли есть, а движения нет. Почему ничто забавляется таким образом? Потому что может. Если бы не могло, оно бы не было ничем. Традиционное знание ⁇ это обыденное сознание, запутавшееся в сети пространства времени. Это знание создается умом и изменяется с ходом событий. Это сотворенный умом мир, где есть прошлое и будущее, боль и страх. Когда мы познаем, мы привносим осознание в обыденное сознание. После этого мы наблюдаем мир пространства, времени и страдания с отстраненной и сбалансированной точки зрения истинного я. Истинное я привносит в нашу жизнь элемент неизменности. Это нежный цветок внутри мысли, когда обыденное сознание осознает себя. Это свидетель. Наблюдающий я есть. Как только обыденное сознание осознает себя, наше восприятие жизни начинает изменяться. Перейдя в состояние познания, я сознание становится более утонченным. В сферу осознания попадают отражения радости и безмятежности, в результате чего они отражаются все более отчетливо и полно. В конце концов происходит осознание самого фундамента истинного «я». Когда это происходит, незримые руки истинного «я» раскрываются, чтобы обнять ничто. Обыденное сознание ничего не знает об истинном «я». Оно рассинка во тьме. Истинное «я» познаёт, что ничто присутствует во всех вещах. Это лучи рассвета озаряют росинку. Незнание познает ничто. Оно познает, что даже истинное «я» есть ничто. Истинное «я» всего лишь познает ничто в других вещах. Чтобы познать ничто в полной мере, истинному «я» нужно самому превратиться в ничто. Когда истинного «я» больше нет, ничто есть. Незнание, как и ничто, просто есть. Незнание – это как если бы свет в росинке вдруг осознал, что он свет, он присутствует во всем, и все вещи сотканный свет. Как если бы мы включили лампочку в своей темной комнате, и все вещи были бы познаны мгновенно, вне времени и пространства. Незнание расширяет глубиной охват лазерного луча, чтобы он объял весь голографический девяти сразу. Если прежде мы выхватывали узким лучом сознания маленькие пакеты информации, то теперь сознание расширилось достаточно, чтобы постекать все одновременно. Иллюзия пространства и времени физических объектов обнажена. Преимущество незнающего состоит в том, что нет движения и нет другого. Отсутствие движения означает, что он вне времени, а отсутствие другого означает, что он един. знающему некуда идти, и у него нет желания оказаться где бы то ни было. Следующие слова несаргадаты свидетельствуют о том, что он постиг разницу между познанием и незнанием. Познающие приходят и уходят с познаваемым. Познание – есть движение. То, что не знает – свободно. Хотя действительно можно практиковать незнание, просто глядя на пустую страницу, я предлагаю тебе начать с чего-то более осязаемого. Выполняй следующее упражнение без ожиданий. Не стремись ни к чему конкретному. Просто будь внимателен, И позволь опыту протекать своим чередом. Получай удовольствие. Опыт восьмой. Как не знать. Расположившись в кресле, ощути свое тело, как ты делал в опыте шестом. Тринадцатая глава. Можешь закрыть глаза и сосредоточить сознание на разных частях тела по очереди. А можешь осознать все тело сразу. Подожди 5-10 минут, пока не станешь отчетливо ощущать все тонкое тело. Не открывая глаз, осознай всю комнату и положение своего тела в ней. Теперь пусть твое осознание выйдет из тела и поднимется вверх. Оглянись и посмотри на свое тело, сидящее в кресле. Затем пусть осознание поднимается дальше, этаж за этажом и через крышу. А теперь еще выше, наращивай скорость. Твой взгляд охватывает все более широкую панораму. Двор, район, все округу с лесами, озерами и городами. Скоро твоему зору откроется весь штат, вся страна, вся Америка, Северная и Южная, оправленная прекрасными океанами. Продолжаю ускоренный взлет, наблюдая, как под тобой безмолвно проплывают континенты. Увлекаемая неспешным вращением Земли, планета становится все меньше, стремительно уносясь вдаль. Тебя обнимает прохладная чернота, и в этой черноте звезды, крошечные точечки чистого ясного света. Вот мимо тебя промчалась безмолвная луна и скоро тоже превратилась в точку света на фоне Земли. Еще немного, и сама Земля затерялась в кипении звезд. Хотя ты продолжаешь ускоряться, такое чувство, будто ты дрейфуешь на месте. Это из-за того, что пространство слишком необъятно. Теперь ты пролетаешь совсем близко от немыслимо огромного солнца. Но и оно стремительно обрушивается в бездну и уравнивается в размере с другими звездами. А ты все ускоряешься, наблюдая, как триллионы звезд сливаются в единую структуру нашей галактики. Вот уже и галактика сжалась в точку. Одна из многих точек галактик в черноте космоса. И скоро ты ее теряешь среди триллионов таких же огоньков. Ты уносишься все дальше и видишь, как галактики образуют некую овальную структуру. Это космическое яйцо звездного света, все мироздание. Удаляясь оно становится все меньше, пока не превращается в светящуюся пылинку на бесконечном бархате мрака. Наконец эта пылинка исчезает из виду, и перед твоим осознанием предстает ничто. Осознавай ничто так долго, как хочешь. Фактически ты не можешь контролировать продолжительность осознания ничто. Незнание автоматически вернется к я-осознанию. Когда это произойдет, пусть твое сознание вернется в комнату, где ты сидишь, ощущая свое тело. В течение некоторого времени осознавай вибрацию ничто в твоем теле. Затем в мгновение ока позволь комнате твоему телу вновь раствориться в ничто. Когда твое сознание наполнится другими мыслями, ты сможешь вернуть его в комнату, его сознание и тело, а затем снова в ничто. Делай это без напряжения, со свежим умом. Как только ощутишь, что приходится прилагать малейшие усилия, остановись и отдохни. Ты сделал все отлично. Похвали себя и займись повседневными делами. Хотя это упражнение даст результаты сразу же, однако некоторые глубокие последствия проявятся лишь со временем и без всяких активных усилий с твоей стороны. Основные тезисы 14 главы как не знать. Чего не обнаруживает наше сознание, того не существует. Ничто не пусто. Движущаяся мысль не в силах понять неподвижную вселенную. Все знание. Есть невежество. Когда истинный я осознает себя, это познание. Истинный я существует лишь тогда, когда есть что осознавать. Познающий истинный я приходит и уходит с познаваемым. Для того, чтобы истинное «я» могло познать ничто, ему нужно стать ничем. Когда истинное «я» полностью сливается с ничто, оно познаёт все мироздание как иллюзию, сотканную ничем. Незнание осуществляется тогда, когда истинное «я» — Наблюдает свою собственную сущность, чистое осознание, как сущность всего».